27 октября, 1 ноября 1898 года. Все даты даны по старому стилю. Бесконтрольное гипнотизирование в связи с явлениями внушения служит нередко источником распространения ложных сведений в обществе, и, наконец, эти с виду невинные салонные развлечения указывая на действительную неотразимость внушения и подхватываемые печатью, пропагандируют в обществе и народе одно из простейших и притом могучих, по-видимому, средств к пробуждению и укреплению в людях различных темных и преступных влечений к совершению грабежей, насилий и даже убийств. Академик, профессор, князь Тарханов И.Р. «Внушение, гипнотизм и чтение мыслей». Санкт-Петербург, 1895 год.